В одном немецком городе Много лет тому назад Тихо и мирно жили сапожник с женой Он сидел целый день ловчонки на углу улицы И латал башмаки А жена его торговала овощами и плодами У этих скромных людей Был красивый сынок Якоб, складный, с пригожим лицом и звонким голосом Обычно он сидел подле матери на базаре «Покупайте, хозяйки, ранние груши! Покупайте, хозяйки, ранние груши!» «Пожалуйте, господа, пожалуйте, взгляните, что за чудесная капуста Что за душистые травы!» О, матушка!» Смотрите, какая оборванная старуха Ковыляет по базару Какое у нее сморщенное лицо И нос достает до подбородка Давай, глядя, она полетит кувырком И воткнется своим носом в мостовую О, Господи, сынок Тише, тише Она идет прямо к нам Это ты, Ганна? Торговка овощами Да, это я А что вам угодно? Дрянь, а не товар Дрянь, а не травы Ничего, что мне надобно. 50 лет тому назад куда лучше было Послушай, старуха, где у тебя совесть? Сначала копаешься своими противными пальцами в прекрасных травах Потом суешь в них свой длинный нос И еще ругаешь наш товар дрянь. Так-так, сыночек Значит, тебе не нравится мой нос? Мой красивый длинный нос? Погоди, у самого такой вырастет Ой, ну где тут у вас капуста? Дрянь, а не товар. Дрянь, не капуста. Не болтайте всякого вздора с мальчуганом. Ежели вам что-нибудь надобно, так поторопитесь, а то вы разогнали других покупателей. Ладно, будь по-твоему, я куплю у тебя вот эти вот шесть э, кочанов, Но ты видишь, я опираюсь на клюку и не могу ничего нести Позволь твоему сыночку донести мне товар до дому А я его отблагодарю Матушка, я не хочу с ней идти, я боюсь ее Но как тебе не стыдно, Якоб? Это грех – взваливать на старую и немощную женщину такую ношу. Старуха, вихляясь и спотыкаясь о свою клюку, двинулась вперед. Якоб с капустой отправился следом. Дело шло у них не очень-то быстро, и понадобился добрый час, чтобы добраться до ветхой Хибары в отдаленной части города. «Заходи, сыночек!» Нет, я, пожалуй, побегу А то матушка не любит, когда я задерживаюсь Проходи, садись за стол, сынок Сейчас я налью тебе такого супцу Что ты его всю жизнь помнить будешь Ой, как вкусно пахнет это Из одной особой травки Какой наваришь ты суп? Да, ешь, сынок, а я для дорогого гостя Зажгу арабский куренья Как тебе этот ароматный голубоватый дынок? Ой, хорошо. А супец? А -а -а, мне батушка давала разные лакомства. Ну такое я еще не и пробовала. Странные сны привиделись мальчугану Сначала он увидел, как внутренности старой хибары превратились в великолепный дворец Прислужили в нем морские свинки и белки Потом якобы почудилось, будто его самого превратили в белку И он вместе со всеми стал нести службу у старухи А ну-ка, пошевеливайтесь, мерзавцы! Пи, пи пи пи пи Слушаемся, госпожа! пи пи пи пи, -пи, -пи, -пи, -пи. Сначала Якоб допускался только до обязанностей чистильщика сапог. То есть он должен был смазывать маслом и начищать до блеска скорлупу кокосовых орехов, которую старуха носила дома вместо башмаков. пи пи пи, -пи. Ах, ты, не гоня. Куда девались мои туфли? Долго мне еще здесь стоять. Вот они, госпожа! Примерно через год ему приказано было ловить пылинки, плясавшие в солнечном луче, и просеивать их через сито Повара из этих солнечных пылинок выпекали булочки для старухи Эх, это самое нежное! что есть на свете, а мне надо беречь свои последние зубы. На четвертый год якобы наконец определили поваренком на кухню. Там он дослужился до старшего повара, все постиг, всему научился, быстро и вкусно готовил самые замысловатые кушани. «Зажарь к обеду курочку». Фаршированная травами, да не забудь ее вкусно подрумянить, без Пи-пи-пи-пи-пи, слушаюсь, госпожа. Снилось якобы, что так протекли на службе годы. И вот как-то раз, когда старухи не было дома, он увидал в кладовой потайной шкафчик, которого раньше не замечал. В нем стояло много корзиночек. Якоб открыл одну и увидал травку особой формы. От нее струился крепкий аромат, которым был гаухал суп, сваренный ему когда-то старухой. Запах был такой сильный, что Якоб... Апчхи! Ой! Ой! И проснулся... На старой лавке, у стены ветхой старухиной хибары И привидятся ж такие сны, прям как наяву Я и белка, я и повар Ха -ха -ха. Вот посмеется матушка, когда я ей расскажу про это Ой, ой, как у меня шея одеревенела от сна Не могу повернуть голову Какой я неловкий сосна, задеваю носом дверной косяк.